не помню к чему я вам говорил что норпуа восхищается этой войной но какая своеобразная манера говорить о ней прежде всего замечали ли вы как эти новые словечки размножаются как в конечном счете они изнашиваются от ежедневного употребления ибо воистину норпуа не утомим я думаю что Эта смерть моей тетки Вильпаризии вдохнула в него новую жизнь. Но их тотчас же заменяют другими общими местами. Некогда помнится, вы забавлялись, подмечая подобные языковые формы, появляющиеся, держащиеся на плаву, потом исчезающие. Кто сеет ветер, пожнет бурю, собака лает, караван идет. Сделайте мне хорошую политику, и я сделаю вам хорошие финансы, как говорил барон Луи. Есть некоторые симптомы, и было бы преувеличением считать их трагическими, но нельзя не принимать их в расчет, работать на прусского короля. Это, впрочем, неизбежно воскресло. А я-то думал, что они давно почили. У нас были клочок бумаги, хищные страсти, известная культура, заключающаяся в убийстве женщин и беззащитных детей. Победа достанется, как говорят японцы, тому, кто сумеет продержаться на четверть часа дольше другого. Германо-туранцы, научное варварство. Если мы хотим выиграть войну, согласно сильному выражению Ллойд Джорджа, наконец, этого можно и не считать боевитость и лихость войск. Да и синтаксис милейшего Нурпуа. претерпел благодаря войне столь же глубокие изменения, как производство хлеба и скорость движения транспорт. Заметили ли вы, что этот милейший человек, когда его тянет выдать желаемое за действительное, не осмеливается, тем не менее, чтобы события его не опровергли, употреблять будущее время и приспособил для этой цели, как обозначение будущего, глагол «мочь». Я признался господину де Шарлю в том, что не совсем понимаю, о чем он говорит. Следует здесь добавить, что герцог де Германт вовсе не разделял пессимизма своего брата. К тому же он в еще большей степени был англофилом, чем господин де Шарлю англофобом. Он считал господина Кайо предателем, тысячу раз заслуживающим расстрела. Когда брат спрашивал у него о доказательствах, господин Германт отвечал, что если бы следовало осуждать только людей, подписавших бумагу с заявлением «я предал», предательство никогда не было бы наказано. На тот случай, если мне не придется больше к этому вернуться, замечу также, что года через два герцог дегермант, воодушевленный кристальным антикаюизмом, Встретился с английским военным атташе и его женой, очень образованной парой. Он сошелся с ними, как во времена дела Дрейфуса сошелся с тремя очаровательными дамами. И с первого же дня его поразило, что когда речь заходила о Кайо, осуждение которого он считал делом решенным, а преступление очевидным в ответ, от образованной очаровательной пары, он слышал следующее. но, скорее всего, его оправдают. Против него нет абсолютно никаких свидетельств. Господин дегерманд попробовал сослаться на то, что господин Денорпуа сказал, глядя ошеломленному господину Кайо в глаза, «Вы Джолитти Франции!» «Да, господин Кайо, вы Джолитти Франции!» Жозеф Кайо... 1863-1944 министр финансов, 1906-1909 проводил политику, схожую с политикой Джованни Джолитти, 1842-1928 министром, лидером итальянской либеральной партии, многократно избиравшимся премьер-министром. Во время войны Кайо подозревали в коллаборационизме. Но очаровательная и образованная пара осмеяла господина де Норпуа, привела доказательство того, что он выжил из ума, и в заключении отметила, что, как было написано в «Фигаро», про ошеломленного господина Кайо, а на деле, скорее всего,